Глава 65 В день атаки на Ирю Йока отправилась в путь на летающей лошади, которую все называли Китсурё. У Кицарю была длинная рыжая грива, полосатый, словно у зебра окрас, и большие выразительные желтые глаза. К счастью, Дзёю явно умел ездить верхом. «Ты можешь остаться в Конкю на время проведения операции», предложил ей король Н. накануне вечером. Йока отказалась. В конце концов, гарнизон Ирю насчитывал целых 6 тысяч солдат, так что любой лишний боец, способный сражаться и ездить верхом, был очень полезен для атакующих и мог повлиять на исход этой битвы. К тому же ей нужно было проконтролировать спасение Кейки, а в идеале еще и повести войска в бой, ведь вся операция проводилась от ее имени. Так что отсиживаться в столице было плохой идеей. Король Н Эн и Нки уже пять сотен лет стояли во главе своего королевства. Чтобы выпалить им в лицо «я отправляюсь в битву», Йока потребовалось собрать в кулак всю свою смелость. Она до сих пор многого не знала об этом мире, например, того, как велась местная политика и как правильно управлять королевством. У нее едва ли было моральное право называть себя королевой и именно поэтому ей следовало отправиться на передовую. Пускай это и было безрассудно, но она должна была участвовать в войне, которую сама объявила. Ей оставалось лишь идти вперед до победного конца, так что Йока не могла позволить себе сидеть под замком во дворце Ганей. Ракусюн тоже отказался остаться во дворце, несмотря на все уговоры Йока. Она долгое время пыталась отговорить его, пока в их спор не вмешался Энке — заявив, что Ракусюн может оказаться полезен для его личной миссии. Поскольку Керин не мог вытерпеть кровопролитие, Энки собирался посетить другие провинции Кей и попытаться убедить их наместников перейти на сторону законной королевы. В итоге Энки с Ракусюном отправились в Кей тем же вечером, еще до выступления основных сил. В следующий рассвет Йоко встретил верхом на Кицурю. 120 йома неслись со всадниками по воздуху над морем облаков. Этого было слишком мало для нападения на армию лжекоролевы, которая насчитывала 20 тысяч солдат, из которых как минимум четверть была расквартирована в провинции Сей. «Мы не выстоим в открытом сражении», — сообщил правитель Лен, когда они обсуждали стратегию. «Так что нам следует сосредоточиться лишь на спасении Кейки». Он... Ключевая фигура во всем дальнейшем противостоянии. Спасем его, и нам удастся разыграть эту партию без больших потерь. Смысл в том, чтобы посеять сомнения в рядах союзников лже-королевы, убедить их в том, что они служат самозванке. Если нам удастся переманить на свою сторону хотя бы трех наместников провинций, это решит исход войны. «А нам точно удастся провернуть это, имея лишь 120 человек?» озадаченно спросила Йока. Ну, к сожалению, мои солдаты вряд ли смогут уложить по тысячи человек каждый. Усмехнулся королен. Но я думаю, каждый из них равняется примерно десяти солдатам противника. Более того, у армии лже королевы слабая противовоздушная оборона. У нее не так уж много солдат, способных сражаться в воздухе. Также они наверняка не располагают информацией о том, что королева Кэй у нас. Я отправился за тобой лично именно для того, чтобы сохранить это в тайне. Ну и еще для того, чтобы посмотреть, что из себя представляет королева Кэй. Так вот почему король Эн лично прибыл за мной в Йосе, мысленно отметила Йока. Таким образом, продолжил королен, у лже королевы нет никаких оснований ожидать вторжения из Н. К тому же, они наверняка проворонят атаку небольшим отрядом со стороны моря облаков. Так что, скорее всего, мы сможем подобраться незамеченными практически к самому городу. Ну а дальше все зависит от тебя, Йока. От меня? Если ты сможешь переубедить генералов лже-королевы, то война может закончиться куда быстрее, чем мы планировали изначально. Я полагаю, мало кто захочет осознанно сражаться на стороне самозванки. Так что, если ты убедишь их в том, что ты законная королева — Они сложат оружие и добровольно выдадут кейки». «Если бы только я была способна это провернуть», — вздохнув, подумала Йока. «Не сомневайся в себе». Догадавшись, о чем она думает, улыбнулся король Эн. «Ты ведь законная королева, никогда не забывай об этом. Ты всегда должна выглядеть самодовольной хозяйкой. Никогда не позволяй подданным заглянуть под эту маску» и старайся постоянно быть в образе, чтобы у них не возникало сомнений, и они думали, «Да, она действительно здесь самое главное». «Хорошо, а что именно мне следует делать?» С очередным вздохом поинтересовалась Йока. «Было бы куда легче, если бы я была абсолютно уверена в себе, но это не так...» «Ах, да, тут есть одна тонкость», — улыбнулся король Н. Я просто решил для себя, что раз Кирин выбрал меня, значит, по его мнению, я способен править достойно. Так что, если кто-то будет жаловаться на мое правление, то пусть Кирин и выслушивает эти жалобы. Йока ошеломленно уставилась на правителя Н. «Вы хотите сказать, что это и есть путь мудрого правителя?» «Именно. Ну, по крайней мере, следуя этому пути, я дожил до своих лет». Если я слышу жалобу, я пересказываю ее Энке и делаю то, что он предлагает. Или, если мне не нравится предложенное им решение, я поступаю по-своему». «Это имеет смысл, наверное. Я буду иметь в виду». Они летели уже полдня. Поля и холмы проносились у Йока под ногами. Когда Йока увидела королевство Кэй своими глазами, Оно предстало ей в намного худшем состоянии, чем до этого в видениях меча. Вглядывая сквозь море облаков, она начинала осознавать истинные масштабы катастрофы. В это время года рисовые поля должны были быть покрытыми молодыми ростками, однако практически все поля выглядели опустевшими и заброшенными ни на дорогах, ни в деревнях не было никаких признаков жизни. Большинство деревень вообще было сожжено. И лишь обгорелые руины на месте домов демонстрировали, что здесь когда-то жили люди. Когда-то ко казалось Йоко нищим королевством. Но теперь оно не шло ни в какое сравнение с уровнем разрухи в Кей. Сердце Йока болезненно сжималось, когда она вспоминала толпы беженцев, жмущихся к городским стенам. Наверняка все они мечтали однажды вернуться домой. Йока прекрасно понимала их, лишённых крова над головой и брошенных на произвол судьбы. К обеду они, наконец, прибыли к Ирю, столице провинции Сей. Над Ирю, как и над Конкю, возвышалась громадная отвесная гора, достававшая своей вершиной до моря облаков. Одна из построек на ее вершине должна была быть резиденцией наместника провинции. Предполагалось, что где-то там и удерживали кейки. Когда до дворца оставалось еще достаточно приличное расстояние, Йока увидела, как рой мелких черных точек взлетает над дворцом, словно стая потревоженных ворон. Это были воздушные всадники, охранявшие дворец. Сражаться неизбежно означало убивать. К настоящему моменту Йоку уже приходилось убивать множество существ, но человека ни разу. До сих пор она не решалась взвалить на себя груз вины за смерть другого человека. Но теперь, решив идти до конца, она не могла избежать предстоящего ей дела. Не то чтобы благородные причины как-либо оправдывали убийство для Йока. Она все равно наверняка постоянно будет помнить лица людей, чьи жизни забрала. Но тяжесть вины не отменяла неизбежности подобных жертв на войне. «Ты уверена, что готова?» — спросил ее король Лен. Йока кивнула в ответ. «Будь осторожнее. Будет настоящей трагедией потерять королеву Кей сразу же после того, как она наконец решилась стать королевой». «Меня трудно убить, знаешь ли. Я не слишком-то хорошо умею смиряться с поражением и отступать». Услышав слова Йока, правитель Лен озадаченно нахмурился, но спустя пару мгновений улыбнулся ей. Йока извлекла меч из ножен и направила своего скакуна в сторону вражеской кавалерии. Кицуря галопом помчался по воздуху. Два войска столкнулись, постепенно взмывая все выше и выше в небо над дворцом.